Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и собратья-пешеходы. Добрый вам всем день, несмотря на то, что в эфире программа «Автоликбеза» номер 666 – Второй раз в жизни я встречаюсь с этой цифрой. А первый страшно вспомнить. Вот он. До сих пор храню я в столе посадочный талон. Югославских авиалиний. Рейс номер 666 из Белграда. А куда же мы тогда женой это летели? В Черногорию помню. А вот в какой город? Звоню жене, а она в Кургане на гастролях. Спрашиваю, ты не помнишь, в какой город мы летели тогда рейсом 666? Когда чудом сели и не разбились. Когда ветер был такой, что нас чуть с трапа не скинуло. А то у меня, говорю, программа номер 666. Представляешь? Она отвечает «Юрочка, не нужно 666, я же домой лечу, пропусти, пожалуйста, эту цифру и встреть меня в аэропорту». Итак, в эфире «Автоликбез» номер 667. Добрый день, дорогие братья автомобилисты и не менее дорогие собратья-пешеходы. Добрый день тем, кто весело смеется, кто хочет и добивается, кто ищет и всегда находит. С вами в эфире «Авторадио» программа «Автоликбез» номер 667 и ее ведущий Юрий Гейко. Автолекбез. Автолекбез. Сегодня в программе поговорим о том, как преодолеть после аварийный стресс, страх. Ни разу мы об этом не говорили, хотя в аварии попадали. Автолекбез. Автолекбез. Вообще-то за 37 лет водительской жизни я в аварии попадал раз 10. И по своей вине, и не по своей. Чем старше становился, тем спокойнее ездил. И тем чаще не я бил, меня били. Первая моя авария стоит того, чтобы о ней рассказать. Работал я испытателем на ЗЛК, и в конце рабочего дня, если на улице была грязь, надо было заезжать в гараж через мойку. А заезд был непростой, с поворота до на железную эстакаду. Но испытатели есть испытатели. Лихо, чуть ли не с пробуксовкой. Взлетали мы на эти самые два швеллера и вставали, как в коп. А я однажды промахнулся. Колеса слетают с остальных направляющих. Удар скрежет. Мой москвич ложится на брюхо. Позорище! Ну, коллеги налетели. С десяток человек машина руками подняли на колеса, поставили. Ничего страшного не случилось. Ну, поржали надо мной в волю. А я после этого случая неделю боялся на эту эстакаду заезжать. Со смены приеду, машину перед мойкой поставлю и ключи даю кому-нибудь, чтобы он заехал. А у самого аж руки дрожат. Ну, не могу. Хоть убей. Но долго так продолжаться не мог. Испытатель же И однажды задержался после работы Дождался, когда все уйдут из гаража И медленно, без пробуксовки Въезжаю, съезжаю, въезжаю, съезжаю Все быстрее и увереннее Увереннее и быстрее Все Кончился страх А последнее ДТП трехмесячной давности До сих пор меня преследует До сих пор я слышу тот удар и помню тот ужас И неважно что ты не виноват Что идиотов на дороге хватает Что невозможно за всеми уследить Возможно Я знаю, что второй раз уже в такую ситуацию не попаду Я очень понимаю девушку под ником Лаки С форума автоликбеза, который разбили машину Когда она ехала на зеленой Она пишет о том, что она теперь как-то меньше доверяет Своему зеленому свету на светофоре Как гаранту беспрепятственного проезда через перекресток И действительно, замечено не мной Тот, кто попадает в аварию, второй раз, как правило, в такую же ситуацию уже не попадает И это значит, что водитель может и обязан учиться на чужих ошибках Но, к сожалению, далеко не у всех это получается И еще Есть после послеаварийный шок, а есть после послеаварийный страх Как каждый поведет себя в шоковом состоянии, он и сам не знает На форме автоликбеза Даниил рассказал, как он летел 120 на желтый, а на красно-желтый, его выражение «Летел такой же глупый человек» Так вот, Денис справедливо считает, что страх наступает уже после ДТП, а в начале шок. И у него страх возник позже, когда он стал задумываться о том, что могло бы быть. В его голове стали прорисовываться такие картины, что Даниил от них до сих пор отделаться не может, а прошло уже 4 года. И этот страх, пусть будет, считает он, он как бы стоит в противовес самоуверенности и бездумности, которые порой возникают в процессе движения. Даниил еще очень кстати вспоминает один фантастический рассказ. Там при получении прав человеку моделировали с помощью гипноза ситуацию страшной аварии, в которой гибнут все, кроме него. И если он отказывался от вождения, ему разрешали получать права. А если, придя в себя, он требовал свои права, то не видел их никогда. Мысль правильная, страх – один из немногих сдерживающих факторов. Ну а у Даниила лекарство после стрессовых ситуаций, закончившееся хорошо, это расслабляющая, рефлексирующая музыка, скорость не более 60 и правый ряд». Но люди разные, и страхи у них разные. Немало случаев, особенно у новичков, когда после ДТП страх так и не удается преодолеть. Вот послушайте, Лену. Каждый раз, когда я еду по этой трассе, какой-то холодок, он вновь поселяется где-то там, вот в районе поджелудочной железы, и пока я не доеду до родительского дома, вот он меня не покидает. И это вот на протяжении уже пяти лет. Удивительно, но муж прекрасно ездит на машине, на пассажирском кресле. Я не могу. Я просто не могу сидеть на переднем пассажирском Не могу вот видеть дорогу через лобовое стекло. Я буду заниматься чем-то там, не знаю, разговаривать с ребенком, читать книжечку, писать смс но на заднем сиденье Сама за рулем я больше не езжу. Это табу. Я даже не поехала потом в Переславль возвращать свои документы. Просто они мне больше не нужны в жизни никогда. Ахтеликбес. От В такой очень серьезной ситуации надо обращаться к профессионалам. Таким, например, как ведущий специалист Центра прикладных антистрессовых технологий Елена Савичева. Наши мероприятия как раз направлены на то, чтобы травма не закрепилась психически и не начала влиять на последующие формы отношений и с дорогой, и с самим собой, и с окружающими. Для этого мы, конечно, достаточно хорошо и долго выслушиваем ту форму страданий, которую человек в себе носит. Обычно это либо к какие-то воспоминания из ДТП, либо это какие-то очень сильные эмоции, которые начинают буквально вторгаться в какие-то периоды жизни человека, и он буквально выбит из колеи. Дальше нам необходимо восстановить позитивное мышление. Пострадавший начинает разувериваться в будущем, он боится строить планы, да, постоянно в уме проигрывая какую-то травму, как уничтожение сделанного. То есть позитивное мышление мы обычно восстанавливаем через то, что трудности в жизни и аварии, в общем-то, достаточно закономерны, но это не означает, что это конец нашим желаниям и возможностям воплощать в жизнь. Чем больше у водителя опыт, стаж, тем проще преодолеть ему после аварийный стресс. Поэтому особенно трудно тут новичкам. Им хочу предложить другой способ вернуться за руль. Мне он кажется надёжнее. О нем рассказывает Алексей Калантай, руководитель центра контраварийной подготовки. В чём вот отличается проблема э, водителя-новичка, неопытного водителя, который только что недавно закончил автошколу? и попал в подобную ситуацию. Обычно такой водитель во всём винит только самого себя и чаще всего пытается отказаться э, от управления автомобилем. Для того, чтобы вывести человека из такой ситуации, мы применяем достаточно такой метод в терапии. Мы моделируем эти подобные ситуации, а может быть даже чаще создаём более сложные ситуации э, по управлению автомобилем методом последовательного усложнения. И таким образом у человека появляется вновь ощущение автомобиля, и он способен вернуться вновь за руль. Автоавторитет Юрий гейка На этом, пожалуй, и поставим точку. Удачи вам, друзья, на дорогах страны жизни. И постарайтесь без аварий, то есть запаса вам тормозного пути. С вами была программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез», Автоликбез. – это твоя дорога.